Шут, сидя во главе стола, обвел взглядом собравшихся. Ему предстояло провести переговоры с сугубо гражданскими лицами, менеджерами и руководителями различных отделов гостиничного и горного комплекса «Верный шанс». Тут нельзя было рассчитывать на безоговорочное подчинение, как с солдатами. Этих людей Шут должен был убедить в своей правоте. С другой стороны, будучи главным владельцем верного шанса, Шут обладал на данном собрании значительной властью. На самом деле власть его имела обратную сторону. Даже самые откровенные просчеты капитана могли остаться незамеченными, поскольку ни у кого не хватило бы смелости указать боссу на них. Ну что ж... Поначалу это мешало и его работе с солдатами, но те люди, которых Шут оставлял здесь, были профессионалами высокого класса, и потому непременно должны были цепляться даже к самым мелким недоработкам в замысле отбывавшего босса. — Все на месте? — заключил Шут. — Начнем. Гомон утих. «Новости всем вам известны. Веренная мне рота получила новое назначение. Это означает, что долей мы не сможем участвовать в охране казино». «Я слышал об этом и считаю, что это самая настоящая катастрофа», сказал Гюнтер Рафаэль, бывший владелец «Верного шанса». «Шут предоставил ему формальную должность менеджера». и собирался поставить во главе повседневные работы со дня отбытия роты с Лорелей. Только ваши люди и удерживали мафию от вооруженного захвата казино. Честно говоря, я нисколько не сомневаюсь, что именно это они и сделают в первую же минуту после старта звездолета, который увезет вас со станции. У мафиози крылышки подрезаны, — заметил Шут, в упор глядя на Рафаэля. Он очень надеялся на то, что не переоценивает возможности бывшего владельца. — Не думаю, что они решатся на такую наглость. И потом, совсем без охраны вы не останетесь. Это вы должны понимать. — О чем тут можно говорить? — всплеснул руками Рафаэль. «Всем и каждому известно, что охрана казино поручена легиону. Только за счет этого мы и держались в безопасности. А как только вас здесь не станет, это будет, как если бы детишек оставили охранять главное хранилище банка». «Вовсе нет», — заверил его Шут. «Как известно, почти все из вас роли легионеров в игорном зале исполняют...» перейдет в форму актеры. Настоящие же легионеры действуют тайно, будучи в штатском, так что исчезновение нескольких охранников может быть запросто объяснено обычной сменой штата. То есть, с точки зрения публики, легион как бы никуда не денется. «Меня лично на станции не будет», «Но это никак не должно сказаться на безопасности бизнеса». «Не должно сказаться», — подтвердил док в последние несколько месяцев, посвятивший себя обучению актеров исполнению ролей легионеров. Он и сам был в легионерской форме с сержантскими лычками на погонах. Это повышение было предпринято в связи с тем, Что усач стал работать под прикрытием. Роль бравого сержанта удавалась доку на все сто. Стоило полюбоваться им, застывшим по стойке смирно у противоположного края стола. Это заведение некоторое время назад привлекло внимание гангстеров, поскольку они решили, что новые владельцы казино слабаки, а с тех пор как гангстерам было в наглядной доступной форме показано, что легион — это, в частности, бизнес, они попритихли. Ну а если учесть, какое впечатление на местную публику произвел спектакль, разыгранный во время бега с препятствиями, то, я думаю, теперь нам запросто должно хватить нескольких людей в легионерской форме, чтобы к верному шансу Никто и близко не подступался. Сомневаюсь, чтобы нам впредь пришлось сталкиваться с чем-то серьезнее, чем выдворение за дверь какого-нибудь слегка перебравшего клиента. А для решения таких, с позволения сказать проблем, космический легион ни к чему, подхватил Лекс, отвечавший за развлекательную программу казино. В этом деле наши ребята запросто могут помочь команде Дока. Сыграет роль и вышибал. Да можно довольно долго продержаться без особого напряга, если продолжать создавать видимость того, что все, как раньше, поддержал двух предыдущих ораторов Тулли Беском. Его на ту пору уже пенсионера, Шут в свое время пригласил на должность главного крупье. «Поддерживать слух о том, что Легион по-прежнему здесь — вот залог нашей безопасности. Я не сомневаюсь в том, что все прочие аспекты работы находятся в надежных руках», — отметил Шут. «Развлекательная программа, благодаря стараниям Лекса, «У нас самая шикарная на станции!» Лекс профессионально скромно улыбнулся. «Ну что ж, тут надо отдать должное Дидиу Уоткинс», — сказал он. Подобного темперамента у артистки в мне не доводилось наблюдать. С тех самых пор, как я взошел на подмостки голографической сцены, «А это было так давно, что даже мне вспоминать страшно», — театральным шепотом произнес Док. «Однако недостатки характера она компенсирует своим несомненным талантом», — закончил фразу Лекс, широко улыбнувшись. Все остальные от души рассмеялись. «Она подписала долгосрочный контракт?» «Так что мы можем спать спокойно». «Да, есть еще один момент, который мы должны учесть в связи с отбытием роты со станции», — сказал Шут. «Для того, чтобы мое длительное отсутствие не вызвало нездорового интереса у мафии, мы осуществим план, который я до сих пор держал в строжайшем секрете. Убедительно вас прошу». не обсуждать этот план ни с кем за пределами этой комнаты. Сила моего замысла именно в его секретности. «Бикер!» «Я здесь, сэр!» — отозвался дворецкий, все это время безмолвно поседавший за столом рядом с боссом. Бикер встал, распахнул дверь и в конференц-зал вошел. Шут. «Доброе утро!» «Дамы и господа!» — сказал он голосом, неотличимым от голоса настоящего шута. «Да что за чертовщина!» — ахнул Тулли Беском. «Вы что, клонировали себя, капитан?» «Не совсем!» — покачал головой шут. «Это штучная модель, изготовленная фирмой «Андроматик» по нашему спецзаказу. Функций у нее немного». Но для намеченной задачи хватит. Большую часть времени эта модель будет сидеть за письменным столом и создавать видимости деятельности. Однако мой двойник сможет также прохаживаться по казино, сумеет даже сесть за столик и выпить бокал вина. Он сможет даже поддержать беседу на общей теме. И запрограммирован так, что как только разговор уходит в сторону от этих самых общих тем, он ловко сворачивает беседу. — О, боже! Капитан, не собираетесь же вы поручить этому андроиду руководство казино в ваше отсутствие? — в ужасе проговорил Гюнтер Рафаэль. «Нет, — Нет-нет, ничем руководить он не будет, — заверил его шут. Руководством будете заниматься вы и ваш штат сотрудников. На моего двойника возложена единственная роль — убеждать народ в том, что я по-прежнему нахожусь здесь и исполняю свои обязанности. Если же кому-то из вас на самом деле понадобится переговорить со мной, то для этого существуют коммуникаторы. Но, капитан... «Вы имеете обыкновение появляться в новостях», — заметил Лекс. «Наверняка новое назначение, полученное вашей ротой, привлечет внимание средств массовой информации, и тогда вы непременно будете мелькать на экранах по всей галактике, что, естественно, будет означать, что вы находитесь в нескольких световых годах отсюда».